Ведьмак помолчал. Воры шепотом переговаривались. Сидящий за невинность дедок, казалось, спал. Прекрасно, сказал наконец Геральт и грязно выругался. Мало того, что я буду висеть, так еще знаю, что оказался причиной твоей смерти, хирян. И, вероятно, Лютиковый. Не прерывай. Я знаю, что это делишки. «Еннефер! Но виноват все равно я. Моя дурь! Она окрутила меня, сделала из меня, как говорят, краснолюды, дуба!» «Хм-хм!» проворчал эльф. «Не добавить, не убавить. Я тебя предупреждал». «Черт побери! Тебя предупредил, а сам оказался таким же, пользуясь твоим выражением «дубом». Ты сетуешь на то, что я попал сюда из-за тебя. Я мог остановить тебя на улице, обезоружить, не допустить. Я этого не сделал. Боялся, что когда развеются чары, которые она на тебя навела, ты вернешься и причинишь ей зло. Прости. Прощаю великодушно. Потому как ты понятия не имеешь, Какая сила была в ее заклинании! Я, дорогой эльф, обычный наговор перебиваю за несколько минут и при этом не теряю сознания. Заклинание «Яннефер» тебе бы не удалось сломать. А чтобы меня обезоружить, вспомни гвардию. Повторяю, я думал не о тебе, я думал о ней. Хириадан. Да? Ты ее? Ты ее? Я не люблю возвышенных слов, прервал эльф, грустно улыбнувшись. Я ею, скажем так, сильно увлечен. Ты, вероятно, удивишься, как можно увлечься такой, как она. Геральт прикрыл глаза, чтобы вызвать в памяти образ, образ, который его необъяснимым образом, скажем так, не используя возвышенных слов, привлекал. — Нет, — Хериаден сказал он, — не удивлюсь. В коридоре задуднили тяжелые шаги, послышался звон металла, на пол подвала легли тени четырех стражников, проскрипел ключ. Невинный старик резко отскочил от решетки и спрятался меж честных грабителей. — Так быстро? — вполголоса удивился эльф. — Я думал, на то, чтобы поставить эшафот, потребуется больше времени. Один из стражников, лысый как колено, Дилда с истинно кабаней щетиной на морде, ткнул в ведьмака. «Этот!» Двое других схватили Геральда, грубо подняли и приперли к стенке. Воришки вжались в угол, длинноносый дедок зарылся в солому. Хереаден хотел вскочить, но упал на подстилку, отползая от приставленного к груди корда, Лысый стражник остановился перед ведьмаком, подвернул рукава и помассировал кисть руки. — Господин советник Лавроносик, — сказал он, — велели спросить, как тебе у нас в яме? Может, что не достает? Может, холод докучает? А — А? Геральт не счел нужным отвечать. Пнуть лыса он тоже не мог, потому что удерживавшие его стражники наступили ему на ноги тяжелыми ботинками. Лысый коротко размахнулся и саданул его под дых. Не помогло защитное напряжение мышц. Геральт, с трудом хватая воздух, некоторое время рассматривал пряжку собственного пояса. Потом стражники выпрямили его снова — Дык ничего тебе не надоть, продолжал лысый, разя луком и гнилыми зубами. — Господин советник будет радый, что ты не жаловаешься.